Глава пятая. Стемнело быстро, хотя тут никогда не бывает по-настоящему светло. Тучи висят в небе постоянно, при том, что дожди идут редко. Как только я перестал различать своих спутников, раздался шепот Седова. «Идем». Мы вышли в дверь и спустились на первый этаж. Станция располагалась за домом, не сразу, конечно. Следовало пересечь еще две дороги, а уже там, за небольшим ограждением, начинались пути. Когда добежали до места, я вообще перестал что-либо различать. Седой тут же зажег фонарик, который крепился к карману куртки и светил строго под ноги, благодаря приделанному козырьку. «Прыгай!» — велел он, подставляя сложенные руки. Я наступил ему в ладони, оттолкнулся. Ухватился за верхний срез забора и легко перепрыгнул на ту сторону. Сделал шаг в сторону, а на мое место тут же приземлился не мой. Командир оказался самым ловким, он влез без чьей-либо помощи, причем справился еще быстрее, чем мы. «Сейчас вдоль забора до того здания», — шепотом объявил он. Здание, на которое он указал, отстояло от нас метров на пятьсот. Увидеть его мы могли только благодаря светлой окраске. Отправились по шпалам. Седой шел впереди, подсвечивая фонариком себе под ноги. Мы плелись за ним. Я в середине, а не мой замыкающим. Он сжимал в руках винтовку и внимательно смотрел по сторонам, словно мог что-то там рассмотреть. «Стой!» Все так же шепотом объявил командир где-то на середине пути. Мы замерли на месте. «Вот, полюбуйся, какая красавица!» Он указал вперед и вниз, слегка приподняв фонарь, так, чтобы луч направить чуть дальше. На рельсах разлеглось нечто ужасное. Насекомое, несколько суставчатых ног с когтями, торчавших в стороны. Длинная шея в кольцах хитина, уродливая овальная голова с каким-то раструбом на месте рта. Лежала она, скорчившись, поэтому размер можно было определить только приблизительно. Метра два с лишним, от куцова хвоста до морды. Она неподвижна, явно спит, но даже так производит неслабый эффект. Хочется немедленно развернуться и бегом свалить отсюда, зажимая себе рот, чтобы не закричать. Но спутников моих спящий монстр не впечатлил. Немой даже нагнулся и указал на шею твари. «Ага, вижу», — сказал командир. «Желтое кольцо на шее. Матерая тварь. Кристалл отменный». После этого мы спокойно перешагнули через тварь. При этом я чувствовал, как у меня дрожат колени от страха и омерзения, и отправились дальше. «А почему не убить спящую?» — спросил я. Убить даже спящую непросто, объяснял Седой. А еще выстрел поднимет остальных. Их тут не меньше десятка, только взрослых, стаями живут. Потом убежать не сможем. Они, в отличие от нас, в темноте видят. Или не видят, но по запаху людей находят. Короче, если и будем убивать, то на обратном пути. Я прикинул, сколько всего мы понесем на обратном пути, и решил, что пусть лучше тварь живет. Не хочется мне с ней враждовать. До заветного здания добрались без происшествий. За это время увидели еще одну ехидну, что спала на соседнем пути, положив голову на рельс. Взобравшись на невысокое крыльцо, мы приоткрыли входную дверь. Дверь была не заперта, но на пружине, что выполняла функцию доводчика. И пружина эта была плохо закреплена, ну или проржавела, что тоже неудивительно седой проскочил внутрь следом стал заходить я, а наш неразговорчивый друг придерживал дверь тут пружина оторвалась с громким лязгом упала на пол дверь открылась на полную хлопнув по стене, а не мой чуть не свалился с крыльца. он свалился бы если бы не рука командира что высунулась изнутри здания и крепко ухватила его за воротник. мы даже дверь не закрыли Стараясь топотать потише, углубились внутрь, шагая по длинному коридору. Вдоль стен шли закрытые двери, но Седой на них не обращал внимания, только тащил нас дальше по коридору, пока не завернули за угол. «Думаешь, проснулись?» Седой не собирался никого обвинять, только спросил мнение парня. «Немой пожал плечами, но особого беспокойства не выразил. Явно уверен в успехе». Он вообще был из нас самым спокойным. Мы постояли в коридоре еще около десяти минут, после чего командир развернул фонарик так, чтобы тот давал достаточно света, и мы двинулись дальше. Отыскать заветную комнату получилось только на втором этаже. Там была единственная в здании стальная дверь. Правда, крепость двери компенсировалась сломанной стеной. Что именно тут произошло, оставалось загадкой. Только кусок стены в метре от двери был вынесен чем-то вроде пушечного ядра. В получившейся дыре торчали оторванные концы стальных прутьев. Дыра была маловата для нас, а вот немой, сбросив часть экипировки, смог кое-как протиснуться внутрь. Там он достал еще один фонарь и занялся поисками. Отсутствовал он минут двадцать после чего высунулся наружу и протянул пистолет в кобуре. Седой подхватил его, открыл клапан и вытащил на свет относительно новый ТТ. В кармашке имелась запасная обойма к нему. Немой появлялся еще несколько раз. В нашем распоряжении оказались два автомата Калашникова, старых, сильно потертых, еще даже АК-47, не АКМ, без характерного скоса на стволе потом еще полдюжины запасных магазинов, два нагана, три жестяных ящика с патронами, еще один ТТ и сигнальный пистолет Шпагина. Седой старательно все это упаковывал в мешки, тащить придется много. Логичным было бы зарядить автоматы, но они пока не проверены, что толку от оружия, которое откажет в любой момент. Наконец, мой вылез с пустыми руками, давая понять, что больше ничего полезного там нет. Что же, улов и так неплох, учитывая сложную ситуацию с оружием в целом. Кое-как упаковав добычу, мы отправились обратно. Теперь по-хорошему следовало по-тихому валить отсюда. Добыча помешает нам передвигаться быстро. Насчет выхода можно и в другой раз выяснить, тем более, что конкретной пользы он не несет. Но Седой определенно нацелился найти нечто эдакое, он даже свет фонаря не приглушил, и Немому не приказал сделать то же самое. Мы шагали вперед. Когда прошли под виадуком, впереди что-то показалось, и не просто показалось, а выглядело натурально чужеродным». — Еще бы оно не выглядело, у нас как-то не принято строить шалаши прямо на рельсах. Крытый вагон, чуть в стороне от него платформа, кажется, с углем, а между ними хрен его знает, что там такое. — Смотри, — прошептал Седой, — видишь, вот эти два пенька справа и слева, это остатки ворот, они иногда сами тухнут, это место никто не бомбил. А между вратами висела в воздухе странная взвесь. Представьте себе облако пыли. Странной такой темной пыли. Или она просто казалась нам темной, поскольку на улице темно. Вот только пыль в облаке обычно движется, и это заметно. А здесь стояла неподвижно. Вроде стены, толщиной сантиметров тридцать и пару метров высотой. Справа и слева ее ограничивал остов ворот. «Я только посмотрю», — странным голосом сказал Седой. Я, естественно, ничего не понял, но когда Немой попытался его остановить, было поздно. Он сунул голову в эту стену, повернул направо, потом налево, вроде бы что-то увидел, а потом рухнул плашмя назад. Немой тут же кинулся к нему и начал тормошить. Я и сам перепугался, но командир скоро начал подавать признаки жизни». «Бывает и хуже», – сдавленным голосом произнес он. С нашей помощью у него получилось встать, но он явно был слаб, как если бы весь день без остановки махал кувалдой или таскал мешки. Создавалось впечатление, что неведомая сила портала вытянула из него жизнь. «Уходим», – отдал он приказ. Этот приказ мы восприняли с редким энтузиазмом. Лично мне было неприятно находиться тут. Чудовище — это одно, оно хоть реально. В него выстрелить можно. А от пули оно имеет обыкновение дохнуть. А тут, не пойми что, какая-то аномалия, которая тебя за пару секунд превратит в сухофрукт. Седой реально похудел. Уходили мы другим путем. Забор, через который мы перебрались по пути сюда, был бетонным. А дальше он имел продолжение в виде деревянного. С нашей стороны стояли несколько сараев с неизвестным содержимым. Протеснувшись между дощатых коробок, мы начали перелезать. Ошиблись в том, что первым послали Немова. Он был легким, зато, встретив опасность, не мог позвать на помощь или предупредить. Когда с той стороны спрыгнул я, Немой стоял с фонарем и светил вперед. Перед нами сидело какое-то подобие обезьяны, с той только разницей, что не имело шерсти, зато имело странно раздутую грудь». «Твою мать!» – прохрипел Седой, перелезая через забор. «Я хотел поинтересоваться причиной такой реакции, но он успел сказать только одно слово. Ревун!» «А что это означает, пояснять было уже не нужно». Тварь набрала в грудь воздуха, приоткрыла рот и издала такой звук, что нас буквально размазало по забору. Немой тоже хорош, стрелять нужно было, все равно теперь все обитатели города все слышат. В итоге выстрелил я, чтобы не тратить дефицитные патроны, вскинул обрез, уже представляя, как залежалые патроны дают две осечки. Не дали? Да и промахнуться дробью с десяти шагов было сложно. Две горсти свинца ударили непонятное создание прямо в грудь, разорвав ее в клочья. При этом раздался звук, подобный взрыву. Я еще перезаряжал обрез, когда оба моих напарника потянули меня в сторону. Оно и понятно, бежать нужно отсюда. При этом они город знают, а я нет. В моем мире этого города вообще не существует». Пробежать удалось метров сто, когда позади я услышал треск досок. Ехидна решила не мелочиться, с ее силой сломать деревянный забор нетрудно. — В стороны! — скомандовал Седой, откатываясь с грацией столетнего инвалида. Молчаливый товарищ откатился с большим проворством в другую сторону, а я рванул вперед, стараясь спрятаться за бетонными перилами крыльца большого дома. Времени оставалось пара секунд, потом тварь подбежит на расстояние плевка. Хорошо еще то, что товарищи удачно бросили на землю фонари, теперь тварь было видно, а нас нет. Решив не экономить, я рванул из-за спины карабин. Черт с ним с дефицитом, разрывные пули точно эту тварь прикончат. Вскинул к плечу и выстрелил трижды. Стреляю я хорошо, но незнакомое оружие и спешка привели к тому, что первая пуля прошла мимо, вторая оторвала одну из конечностей, а третья пришлась удачно. Прямо в... пусть будет голово-грудь. Огромная дыра в панцире ее не остановила, она приблизилась, и только хорошая реакция спасла меня от растворения. Грудь твари резко сократилась. Раздался хлюпающий звук, а потом в то место, где только что стоял я, прилетел сгусток какой-то отвратительной субстанции, напоминающей сопли. Раздалось шипение, пошел пар, а я с удивлением увидел, как от бетона остаются оплавленные огрызки. А тварь, повернувшись ко мне, стала собирать кислоту для следующего плевка. Сопровождалось это таким звуком, как будто кто-то собирает сопли, чтобы харкнуть. В другой ситуации меня бы стошнило, но теперь блевать было некогда. Я снова выстрелил, на этот раз попал дважды и разнес панцирь в дребезги. Но тварь отказывалась умирать. Тут сработал более опытный немой. Он выстрелил только один раз, зато попал твари прямо в сопло для плевания. Пуля прошла на вылет, сбив следующий плевок. Но кое-что до меня долетело. Именно кое-что. Пара капель упала на ствол карабина, еще одна упала прямо у моей ноги. Я бросил оружие вперед и отскочил. Пятясь назад, снова вынул обрез и выстрелил, целясь в ноги. Связанная картечь стреножила тварь, она упала вперед и зарылась разорванным раструбом в дорожную пыль. Тут я от страха совсем перестал соображать. Вместо того, чтобы с воплями бежать, прыгнул вперед. Шея чудовища вытянулась вперед, броневые кольца разомкнулись, открыв беззащитную плоть. Поскольку огнестрельного оружия у меня не осталось, я вынул свой керамический нож и воткнул в открывшуюся щель. Вошел он легко. Так же легко, словно нарезая хлеб, мне удалось прорезать широкую рану. Я угадал, видимо, оказался разорван какой-то важный нервный узел или проводящие пути. Тварь парализовала, она бессильно дергала непослушными конечностями и рыла землю носом, словно настоящая свинья. В стороне немой взваливал на себя командира, снова потерявшего сознание. Потом я подхватил захваченную добычу, и мы очень медленно двинулись обратно. Когда оказались у заветного подвала, парень передал мне командира, а потом кинулся назад. Что ему там понадобилось, я не знал, но ему лучше знать. Я перетащил Седова вниз, потом спустил добычу и остался там. Фонари остались на месте схватки, поэтому пришлось сидеть в темноте. Голову седого я положил себе на колени и прислушивался к его хриплому дыханию. Не знаю, сколько я так просидел. Минут, наверное, сорок. Потом сверху в подвал проник луч света, вернулся немой, который в одной руке нес сразу два фонаря, а в другой сжимал какой-то сверток размером с четверть кирпича почти правильной квадратной формы. Я облегченно вздохнул. Сидеть одному в темноте было неуютно. Сидеть, зная, что наверху бродят твари, а на руках у тебя неходячий товарищ, неприятно вдвойне. Парень был абсолютно спокоен и даже едва заметно улыбался. Вместо того, чтобы снова бить командира по щекам, он вынул аптечку и достал на шатырь. От резкого запаха седой дернулся, но глаза открыл. Потом нам даже удалось поставить его на ноги. Когда товарищ идет сам, пусть медленно и без груза, это куда лучше, чем если его приходится нести. До базы в школе мы добирались часа три. Потом послышался окрик часового. Я растерялся, поскольку не знал, что ответить. Седой опять был не в себе, а не мой. Понятно. В итоге я просто крикнул, чтобы не стреляли. Этого оказалось достаточно, поскольку твари не говорят, описанные сектанты не знают русского языка. Ради нас открыли ворота, которые, как я выяснил, имели вид телеги на колесах. С одной стороны к ней был приварен стальной лист, из которого торчала заточенная арматура. Когда оказались внутри, двое крепких мужиков сразу подхватили под руки Седова. Тот был способен переставлять ноги, но разум его был в отключке. Сдается мне, повреждения от неизвестного феномена не ограничились физическим истощением. Тут и разум затронуло. Будем надеяться, что хоть местные знают, чем это лечить. Немой куда-то пропал, а меня припроводили к Рогову в кабинет. Петрович по причине позднего времени уже спал, развалившись на раскладушке у стены. Видимо, руководство постоянно пребывало на рабочем месте. Сюда же принесли всю нашу добычу, включая автоматы. — Садись, рассказывай, — предложил начальник, указывая на стул. — Жду подробного доклада об операции. — Да я, если честно, половины не понял. Я развел руками. Рассказывай, как есть. Так уж вышло, что из вас троих рассказать можешь только ты. Он налил из стоявшего на столе фарфорового чайника темной заварки, слегка разбавил кипятком из литровой банки, потом протянул стакан мне, заодно подвинув вазочку с потемневшими кусками рафинада. Сахар сам клади. Я бросил пару кусочков и размешал крошечной ложечкой, судя по наличию пробы, серебряной. При этом заметил, что руки у меня до сих пор дрожат. Так вот, когда операция по разграблению дома была закончена, начал я свой рассказ. Я получил от Седова распоряжение ждать ночи, чтобы пойти на новое дело. Он изложил его суть. Чтобы не сидеть без дела, Рогов стал вскрывать ящики с добычей. Нет, он как-то невнятно сказал, а я не стал интересоваться. «Так вот, я в одной из квартир обнаружил ружье, из которого сделал обрез. Я положил перед ним оружие. Этим и занимался до ночи. Потом пошли. На станцию. Он вскрыл ящик и начал перебирать содержимое. Там лежали бумажные пачки с патронами. Увиденное его так впечатлило, что он не поленился, встал и подошел к Петровичу. «Старый, вставай!» Тут тебе подарков принесли. Да, на станцию. Там были ехидны, одна точно. На путях спала. Мы через нее перешагнули, она не проснулась. Потом еще одну видели. Дальше зашли в здание. Немой влез через дырку в нужную комнату и натаскал вот это все. Больше там ничего не осталось? Он не рассказал. Я пожал плечами. Ясно. А дальше... Разговор прервал Петрович. «Патроны отличные. По срокам должны работать. Теперь есть возможности. И тебе к карабину отсыплю немного». «Поздно», — вздохнул я. «Потом мы, вместо того, чтобы идти домой, отправились искать какой-то выход. Седой сказал, что он там точно есть. Когда пришли, увидели, что там стоят пеньки от ворот». Маловорота ворота сами развалились, а они остались. «Так и есть, обычное дело», — согласился Рогов, искоса поглядывая на Петровича, который быстро разбирал пистолет. «Если порталом долго не пользуется, он засыпает, а потом разрушается». Ну вот, а между пеньками этими стояло что-то вроде облака пыли. Седой туда голову сунул, осмотрел что-то и в обморок упал. Тоже знакомо, проворчал Петрович. Работал он со скоростью сборочного робота. Вычищенный ТТ уже был отложен в сторону, а он занялся револьвером. Мрак этот всегда силы вытягивает, и чем больше с той стороны, тем быстрее. Сколько времени прошло с того момента, когда Седой сунул голову в облако и до того, как он упал? Рогов внимательно слушал, пытаясь что-то подсчитать. Секунды две, может, три. Итого имеем... Слышишь, Петрович, какой-то замкнутый объем размером с большую квартиру. Выдвинул Рогов свою гипотезу. Не факт. Старик собрал револьвер и начал потрошить картонную пачку с патронами. Объем может быть гораздо больше, только перекрыт в нескольких местах. Там поле футбольное может помещаться, если его заборами разгородить. Да, вопрос пока слабо изучен, но открытие важное. Заглянем туда еще и не раз. Теперь дальше рассказывай. Дальше мы Седова в чувство привели и побрели на выход. Через забор перелезли, а там ревун. Он, само собой, заревел. Мы его убили, ехидно услышала, ну и... А как получилось убить? Да мы в рассыпную от нее. Седой снова вырубился, а я стрелять начал разрывными пулями. Часть попал, часть мимо прошла. Весь панцирь на груди разнесло, а она все плевалась. мой ей морду прострелил, плеваться стало сложнее, но до карабина доплюнула. Пропало оружие. Да и хрен с ним, махнул рукой Петрович. Ехидно важнее. «Да, ехидно важнее», — согласился Рогов. «Кристалл, что из нее добыли, я уже посмотрел. Фиолетовый с золотыми прожилками. Знаешь, что это?» «Слушаю». «Это самое лучшее, что можно добыть. Тварь была матерая, неудивительно, что вы ее убить не могли. Отсюда следует, что за этот кристалл научники отвалят немало. Попутно можно будет кое-что обговорить для себя». Да еще патронов притащили. Да, оружия. Вы молодцы. Он улыбнулся. И это мы еще с выходом не разбирались. В будущем планируем почаще прокладывать подземные коммуникации, чтобы перемещаться в недоступные районы. И то сказать, такое богатство рядом лежало, а мы мимо ходили. — Мне ревун покоя не дает, — сказал Петрович, положив на стол наган. «Владей, Дмитрий Сергеевич, премия твоя». Рядом легли две пачки патронов на четырнадцать штук каждая. Я взял оружие и начал изучать устройство. Никогда с таким дело не имел, но не дурнее других, разберусь. А что не так с ревуном? Некоторые считают, и я склонен им верить, что ревуны так просто не существуют что они домашние животные писаных. Стало быть, вы не просто так его там встретили. И те двое, которых Водолей застрелил, не последними были. Где-то рядом еще сектанты есть. — Опасно. — Не знаю, — Рогов развел руками. — Может быть, просто приблудные, а может, это разведка перед большим наступлением. Если что, мы здесь отбиться сможем. А вот если группу прищучат за пределами базы, тогда нам худо придется. И армия на подмогу не придет. Далеко слишком. А Седой поправится? Конечно. С ним ничего плохого не случилось. Просто истощение. Этот феномен каким-то образом вытягивает все силы. У человека просто энергии не остается. Тут лекарство одно – постельный режим. Отлежится неделю и дальше в бой. Заодно расскажет, что увидел. Вы с ним и так пользы много принесли. Сам тоже иди, отдыхай. А насчет оружия, вспомнил я. Револьвер, конечно, хороший. Мне бы чего дальнобойного. Найду завтра, пообещал Петрович. Иди уже. Сунув револьвер за ремень, я отправился в свой номер. Там темно, тихо и одиноко в самый раз, чтобы отдохнуть после тяжелого труда и нервного потрясения. Прежде чем сознание погасло, в голову пришла мысль «Вот это я попал».